Появление тёлки вызвало значительно больший интерес. Нежели целая груда сандалового дерева. Торговец шестой прервал переговоры у соседнего корабля и поспешил к ней, чего было достаточно для того, чтобы Бротта тут же вскочила со своего кресла. В тот же момент дорогу пересёк пятый, за ним ещё один шестой. За ними последовали другие, образовав толпу, которая начала расти и толкаться. Матара несколько раз недоверчиво выругался. И из рубки появился Нанжи, чтобы посмотреть, что происходит. Похоже было, что Брота ведёт аукцион, судя по взмахам рук и громким голосам. "А не что, никогда баб не видели?" спросил Катанжи. "Таких нет", с горящими глазами ответил Матара. Затем в задней части толпы произошло некоторое замешательство, и она поспешно расступилась, пропуская пришедших последними воинов. "Светы корабли", сказал Матара, "шестой Нанджи снова заперся в рубке, а потом выглянул в окно, бормоча что-то себе под нос, дрожа от ярости и разочарования. Джиа накладывала бальзам. Она взглянула на него, лицо её было бледным, а глаза покраснели, и оттолкнула пыльной стороной ладони волосы с лба. На лице её появилась слабая улыбка. Адеп, если ты положишь свой меч под край подстилки и будешь держаться поближе к двери, ничего страшного не случится. Однако Нанжи не мог столь легко избавиться от ответственности. Он оставался в руке, раздражённо ходя взад и вперёд у окна. Толпа быстро рассеялась, оставив лишь отряд воинов и нескольких любопытных зрителей. "Джи, смотри", внезапно воскликнул Нанжи. Вместе они смотрели, как тёлки помогают сесть в носилки. Не веря своим глазам, они увидели, как её уносят в сопровождении вооружённого эскорта. Я видел много чудес рядом с Шансу, прошептал Нанжи. Но никогда не видел ничего подобного. Рабыня в носилках, Брота, на мгновение остановилась, чтобы поговорить с одним из торговцев. Затем протопала наверх по сходням, оказавшись в безопасности на собственной палубе. Она откинула назад голову и прорычала хорошо подобранный набор речных проклятий, размахивая в воздухе кулаками. Её команда разбежалась кто куда. зная, что в подобном настроении с ней лучше не разговаривать. Она резко развернулась и быстро направилась в сторону рубки. Катанжи семенил за ней, Матара следовал за ним более осмотрительно. Она чуть не сорвала дверь с петель. «Вот твои деньги!» – ряфкнула она, с силой впихивая маленький кожаный мешочек в руку Нанжи. «Двадцать золотых!» «Шестой купил ее?» «Да, достопочтенный Фарандака, воин шестой, староста Кисана». казалось, она выплёвывает слова. Я подняла цену до 50, и она поднялась бы ещё выше, до 80 или 90. Но тут является ваш достопочтенный воин и говорит, что двадцатки за рабыню более чем достаточно, и забирает её. Воины. Вооружённое ограбление. Нанжи посмотрел на маленький мешочек, всё ещё лежавший в его громадной ладони, посмотрел на броту, посмотрел на беспокоенное, покрасневшее лицо Шанцу. «Брат», — грустно сказал он, — «нам нужен благородный воин». Ответа не последовало. Он был еще великодушен. Брод-то все еще тряслась от ярости. Ему незачем было платить больше одного золотого или вообще не платить. «Почему, госпожа?» — спросил Нанджи. «Что такого особенного в телке? Почему носилки?» «Король», — сказала Брод-то, понизив голос почти до обычного уровня. «Он коллекционирует таких, как она, рабынь». Я рада за бедную тёлку, сказала Джия. Она будет жить во дворце. Богиня вознаграждает тех, кто помогает моему господину. Нанжи и Брота переглянулись, удивлённый и несколько престыженный из-за того, что сами об этом не подумали. Что ж, ты подняла цену до 50, сказал Нанжи, высыпая монеты в раскрытую ладонь. Пятая часть будет 10, верно? Значит, 10 тебе и 10 мне. Ровно столько я за неё и платил. Брота фыркнула, но взяла деньги, пока он не передумал. Держи катанджи, сохрани их для меня, сказал Нанджи. Потом он вспомнил, что двое первых были оставлены на страже. Он обрушился на них, выгнав обоих из рубки с обещаниями всяческих бед на их головы. 50 золотых, прорычал Катанджи. Когда они снова были на своём посту, на безопасном удалении. За подстилку он с отвращением поморщился. Парень, кого-то ждёт королевское разочарование. Матара ухмыльнулся, зная, что на сей раз он значительно ближе к истине. Затем они расхохотались. Они хохотали так громко, что чуть не выронили мечи.